Мисс Хефтерн этого бы не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкости англичанки и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка – Похожа была на муху, и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Жаня не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это именно брести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено. Ей казалось, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо всплывалась перед ней как учебник после обеда. Тот день тянулся страшно долго. Матери не было в тот день, Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада. Вскоре долгий день был предан забвению среди форм пассеи, футюр, антерьер, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Аханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений, когда впоследствии она припомнила тот дом на Осинской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она его видела в тот второй долгий день на его исходе. Он был действительно долг. На дворе была весна, трудно назревающая и больная. Весна на Урале прорывается затем широко и бурно, В срок одной какой-нибудь ночи. И бурно, и широко протекает затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали изнутри, Как больные плоды от той мутной и светлой водянки, Которая раздувала их одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались где надо, на своих местах, на столах, и спускались лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до комнат у ламп было касательство куда меньше, чем до весеннего неба, которому они казались пододвинутыми вплотную, как постели больного, питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле, Копошился говор дворни, И где лединее застывала на ночь Редеющая копель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде, Впрочем, мать ожидалась, кажется, В этот день, в этот долгий или в ближайшие, да, вероятно, Или, может быть, она нагрянула ненароком, Может быть, и то.